Глава 23. Я сидел на мягком заднем сиденье внедорожника и смотрел на затылки богатырей. Вроде бы они действительно везли меня к той самой церкви. Дорога была та же, но там ли чертенок? И что он забыл в этом месте так далеко от людей, ведь ему нужна их энергия? Надо бы спросить у богатырей. «Егор, а какого хрена чертенок забыл в той заброшенной церкви?» Проговорил я, глянув в окно, где мелькнул последний дом грязь города. «Дальше лишь дорога». «Он там устроил себе логово», — пояснил Лысый со шрамом. «Ты ведь знаешь, как открыть портал в наш мир?» «Нет». На всякий случай соврал я, решив не высказывать своего предположения о том, что для этого нужны специальные знания, полученные из какой-нибудь хитрой книги. Но богатырь сам об этом сказал. «Для этого нужна книга с ритуалом». Я так полагаю, что подобное было у того дурака, который открыл портал в больнице и погиб. И для того, чтобы пробить брешь между мирами, нужна человеческая жертва. А в книге об этом не сказано, так что все открывальщики уверены, что с ними ничего плохого не произойдет, а совсем даже наоборот. Пришедшие из другого мира создания щедро отдавят открывшего им дорогу. Но они все ошибаются, и их награда — смерть и вот мы уже многие годы уничтожаем такие книги но некоторые из них до сих пор ходят среди человечества конечно большинство людей даже и не думают воспроизводить тот ритуал что описан на страницах а просто хранят такие книги за их ценности эта кельвинная доля из них написана уйму лет назад и поэтому имеют немалую цену и вот ты спросишь зачем я тебе все это говорю так вот «Чертенок решил написать такую книгу». А не проще ли было отсканировать ту книгу, которой владел тот берег, после чего перевести полученные строки в нужный формат и издать? Не понял я, не хмыкнув. «Какой берег?» Сразу же сделал стойку Максим, повернув голову и цепко посмотрев на меня маленькими колючими глазками, засевшими под массивными надбровными дугами. «Ну, тот человек, который открыл портал, ведь, исходя из слов Егора, ему нужна была книга». Выкрутился я, потея кипятком. «Я нашел его труп возле портала, ну а полиция потом выяснила личность». «Ясно», — кивнул богатырь, снова став глядеть на дорогу. Егор же продолжил говорить, словно не было никакой заминки. тот такое дело. Для того, чтобы открылся портал, книга должна отдать заложенную в нее энергию, после чего она сгорает». Вот так и выходит. Один портал — одна книга. Поэтому даже если чертенок успеть наштамповать сотни книг, то ему придется очень долго наполнять каждую энергией. А сами сказы могут открыть портал? Решил уточнить я, глянув на приближающийся лес, который мрачно возвышался на фоне сгустившихся сумерок. «Нет, только люди», — хмуро пояснил Максим, снова решив включиться в беседу. «Еще портал односторонний». Мы в тот мир попасть не можем. И сказы тоже не могут вернуться. Да, и в одном мире не могут существовать сразу два портала». «Занятно», — проронил я, расчертив лоб горизонтальными морщинами. «Значит, нам надо закрыть портал уничтожить все книги?» «Ага, и лишь тогда наш мир будет в безопасности», — заявил Максим, покосившись на меня, а потом вдруг спросил, перейдя на «ты». «А тебе эти точки в глазах не мешают?» «Нет», — буркнул я. «Я люблю, когда к ним проявляют интерес. Сразу, мать, вспоминаю». «Просто спросил». Пожал тот могучими плечами, уловив мое недовольство. После этого в машине воцарилась тишина, нарушаемая урчанием мотора, шелестом покрышек и звуками ломающихся под колесами веточек. Я же стал пристально смотреть вперед, где в свете фармелька или деревья и знакомые места. В груди появилась какая-то ностальгия. Я вспомнил, как впервые ехал тут на своей машине в обществе сержанта Козлова. он там деревня Староверов, а тут поворот, который вел ковражку. Внедорожник как раз свернул именно туда и вскоре остановился. Мы все вышли из него, держа в руках клинки, которые поблескивали в лучах луны. Максим кинул на меня скользящий взгляд и потопал ковражку егор двинулся за ним но а я замыкал обратив внимание что мостик стал выглядеть еще более ненадежным богатырь вступил на него и тот угрожающе заскрипел под его весом тогда максим дальновидно сказал хотя вражек и не глубокий но лучше по одному егор согласно кивнул мы подождали пока богатырь благополучно окажется на той стороне а затем по очереди преодолели мостик после чего прошли еще немного и предстали перед церковью Я изучающе взглянул на нее, отметив, что с прошлого раза ничего не изменилось. Она все так же стояла, укутанная зеленым мхом, густо покрывшим старые бревна, а покосившийся купол венчал стальной крест, который блестел в холодном свете ночного светила. Пустые оконные проемы неизменно мрачно взирали на нас. Лишь входная дверь теперь лежала около рассохшихся ступеней, а тогда она прикрывала вход. И вот я не помню, то ли мы ее так оставили а то ли кто-то другой уже здесь побывал. Кстати, возможно, это были богатыри. Я покосился на них. Они выглядели полностью уверенными в своих силах и не колеблясь двинулись к церкви, ступая по осколкам стекла и черепицы. Я пошел за ними, внимательно глядя по сторонам, но и не забывая следить краем глаза за богатырями. До конца я им не верил. А вдруг один из них сейчас взмахнет клинком, и моя голова покатится по земле? «Нет уж. Лучше приглядывать за ними». Меж тем богатыри уже вошли внутрь и застыли чуть дальше порога. Я проник в церковь следом за ними и посмотрел на люстры, которые висели на потолочных балках. «Все еще держатся. Так и не рухнули на пол, покрытый грязью и листвой. А вот куда же нам дальше идти?» Только я хотел спросить богатырей об этом, как Максим уверенно пошел к дальности негде, стояло двухметровое распятие. Его мощная фигура, крадучись, двигалась в серебряных лунных лучах, косо падающих сквозь множество дыр в куполе. Но вот он остановился возле того дверного проема, из которого в прошлый раз вышел отец Леонтий, после чего богатырь-приглашающий махнул нам рукой и скрылся в темноте. Мы двинулись за ним, пересекли помещение, а затем зашли в соседний, где обнаружили грубые ступени из небольших каменных блоков. Они под крутым углом вели вниз, где на небольшой площадке в темноте уже стоял Максим. Он только что открыл железную решетку, которая побурела от ржавчины, и стал спускаться еще глубже в самый мрак. Я быстро потерял его из виду и тихонько шепнул. «Может, фонарик включим?» «Нет», — отрубил Игор, потопав вниз. «Если чертенок увидит свет, то обязательно смоется. Он умеет перемещаться на некоторое расстояние, так что мы его не сумеем изловить». «Телепортация?» — уточнил я, пойдя за ним и почти дыша в его лысину, оказавшуюся из-за лестницы на уровне моего рта. «Ага», — кивнул Егор. «А из каких людских эмоций он черпает силу?» — спросил я, прикоснувшись рукой к влажной стене из камней, между которых торчали крохотные белесые корешки. «Искушает. Если человек соглашается на его подачки, то тот забирает у него год жизни, а то и больше». «Чертенок — один из самых сладкоречивых сказов», — пробурчалась темноты Максим, который преодолел лестницу и стоял около узкой подземной галереи с арочным потолком, выложенным старинными красными кирпичами. Такие же кирпичи покрывали стены. Он подождал нас, а затем мы все двинулись по галерее хлюпая водой под ногами. Я шел последним из нашей тройки и почти задевал плечами стены, настолько тут было узко. Да и потолок оказался всего в десятке сантиметров над моей головой, поэтому на меня часто капала мутная жижа. Я каждый раз вздрагивал из-за пронзительного холода, которым были пропитаны эти капли, из-за того, что в темноте мне казалось, будто это пальцы покойника касаются меня. Вот впереди забрезжил неровный желтый свет. Я увидел его поверх плеча богатыря и понял, что это пламя факела. Оно освещало глухой небольшой зал, где присутствовали четыре колонны из кирпичей, почти развалившийся сундук, оббитый железными полосками, и голая панцирная кровать, на которой, скрестив ноги, восседал чертенок. Он что-то писал гусиным пером в большой тетради, увлеченно закусив язык и иногда похрюкивая. Пришл и выглядел точно страшный полуметровый ребенок, выполняющий домашнее задание. Вот он в очередной раз макнул кончик пера в баночку с чернилами, задумчиво глянул в стену, а потом улыбнулся и снова что-то записал. Нас он пока не видел, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно пришл и посмотрит в галерею и увидит там какие-то силуэты. Мы ведь не можем здесь спрятаться. Даже если все боком прильнем к стенам, то это ничего не даст. Вряд ли чертенок подумает, что это гигантские уродливые наросты мха. Так что надо срочно что-то делать. И это понимал не я один. Максим в эту секунду тихонько выдохнул, прижавшись к стене. Роб, иди ты первым, только осторожно. И будь готов использовать свою силу. Как только сказ метнет в твою сторону взгляд, то ты сразу гипнотизируй его, иначе он уйдет. А если он не посмотрит на меня? Решил уточнить я, взволнованно облизав губы. Посмотрит. Это непроизвольное действие, когда что-то видишь краем глаза. Он даже подумать не успеет, а уже будет смотреть на тебя», — пояснил богатырь. «Хорошо». Вынужден был согласиться я, после чего протиснулся мимо Егора, затем обошел Максима и стал красться в сторону зала, где полубоком сидел чертенок. Благо, что он был погружен в написание чудесной книги, поэтому пока не заметил меня. «И вот мне интересно, Сказ уже успел познакомиться с новыми технологиями?» Он понимает, что его каракули можно оцифровать, а затем издать сразу сотни книг. Или пришлый будет от руки писать каждый том. Да хрен его знает. Сейчас меня не это должно волновать, а совсем другое. Предстоящая битва. Я уже успел покинуть галерею, и теперь крался по залу практически не дыша. А чертенок возбужденно похрюкивал всего в двух метрах от меня. Вон он сидит, весь покрытый черной короткой шерстью, с рожками на голове, козлинными ногами и кисточкой на голом хвосте. Если так дальше пойдет, то я сумею отрубить ему голову, не допустив полномасштабного сражения. Похоже, он сильно увлекся работой и совсем не замечает меня, осторожно переступающего ногами возле стены. И вот я поднял над головой меч, но не успел опустить его на шею пришлого. Тот резко обернулся и встретился со мной взглядом. в его глазах маслинах отразился испуг а я с нажимом прошипел, не рискнув промедлить хотя бы секунду. «Замри! Замри!» Я хотел перерубить его шею, но чертенок так просто решил не сдаваться, и произошло то, что обычно случается со мной, когда я пытаюсь загипнотизировать пришлых. Мое тело вдруг ослабло, а мысли стали путаться. Меч выскользнул из моих рук и с грохотом упал на пол, куда я сел спустя пару секунд, почувствовав через майку влажную стену, и ощутив себя словно в бочке с липкой патокой. Она окружала меня, проникала в нос, уши, рот. Кажись, так ощущалась сила чертенка, который сейчас мелко дрожал, все так же сидя на кровати, чья сетка почти не прогибалась под его небольшим весом. Мы оказались в некой патовой ситуации, когда я ничего не мог сделать, и он не мог пошевелиться. Но тут в зал вбежали богатыри и мигом ринулись к сказу с вполне прозрачными намерениями. Их клинки блестели в свете факела, чье пламя плясало из-за активных действий людей. этот тут чертенок удивил, наверное, всю нашу троицу. Он как-то сумел разорвать контакт со мной, отведя взгляд, а потом скинул с колен книгу, спрыгнул на пол и метнулся в угол. и очень вовремя проделал это. Замешкался он хоть на пару мгновений, и меч Максима обрушился бы на его рогатую голову. А так клинок опустился на кровать и растек ее ржавую сеть а Егор не сумел сдержать потрясенного выдоха, удивленно глядя на сказа. «Вот сволочь!» «Сам ты, сволочь!» Возмущенно хрюкнул чертенок, судорожно двигая розовым пятачком. «И ты, сволочь! И ты!» Последний его вопль был обращен ко мне, а я уже, в принципе, начал понемногу приходить в себя. Ощущение патоки, связывающее тело, быстро исчезало. И, по-моему, я уже мог встать на ноги, что незамедлительно и проделал. Правда, мои коленки тряслись от слабости, но все же я стоял на своих двоих и взирал на пришлого, который вдруг закусил губы, закрыл глаза и сжал кулачки. Максим, глядя на него, истошно заорал, швырнув меч в сказа. «Уходит, гад! Телепортируется!» Но чертенок не успел покинуть зал с помощью своих способностей, так как ему пришлось уклониться от клинка, едва не поразившего его в выпуклый живот. Как он вообще сумел заметить его, ведь стоял с закрытыми глазами? Но, тем не менее, пришлый увернулся от него, правда потеряв концентрацию, из-за чего не смог переместиться. А дальше уже Егор бросился на него, взмахнув мечом. Пришлый уклонился от его выпада, выбившего искры из кирпичей, а затем скакнул на кровать, схватил перо и прыгнул на широкую грудь богатыря со шрамом. Тот не успел отмахнуться отверткого, как юла чертенка, и мохнатый сказ сумел одной рукой вцепиться в лацканого пиджака, а другой воткнуть перо в мощную шею мужчины. Оттуда сразу же брызнула кровь. Кажись, пришлы попал в вену. И он не успокоился на этом, и остервенело ударил еще несколько раз, после чего спрыгнул на пол и побежал к галереи. Егор же выронил меч и завалился на спину, выпучив глаза и пытаясь закрыть ладонью и скромсанную шею, с которой обильно шла кровь. Она сочилась сквозь его пальцы и капала на грязный пол. Я расширенными глазами наблюдал за тем, как медленно умирает богатырь. А вот Максим не был таким впечатлительным. Он схватил меч коллеги и бросился на перерез чертенку, свирепо заорав. «Роб, не стой столбом, не дай ему уйти!» Его крик немного привел меня в чувство, и я встал в проходе, отрезав путь пришлому, который яростно всхрапнул и попытался проскользнуть между моих широко расставленных ног. Благо, что я вовремя успел их сдвинуть, едва не упав из-за слабости. А потом сказ врезался в мои ноги, использовав рога. Один из них воткнулся в мое бедро чуть выше колена. Ногу мигом пронзила боль, затем она подломилась. Я упал на одно колено, оказавшись нос к носу с чертенком. Тут-то я снова включил свою силу, болезненно прошипев и чувствуя, как по коже струится кровь. «Замри!» Пришлый не успел отвести взгляд и замер на одном месте. Это стало последним, что он успел сделать в нашем мире. Клинок расторопного Максима перерубил его детскую шею, отделив голову от туловища. Она упала на пол, где стала бледнеть. А уже через десяток секунд сказ полностью исчез, позволив нам сконцентрироваться на раненом Егоре. Его состояние ухудшалось с каждой секундой, поэтому Максим торопливо снял с себя рубашку и плотно замотал ею шею коллеги. Я же в это время стащил свою майку и перемотал ногу, где зияла неглубокая кровоточащая воронка. Мне от такой раны точно не грозило умереть. Я даже сумел помочь Максиму поднять раненого богатыря, после чего мы потащили его прочь из зала. Он оказался очень тяжелым, и я едва мог нести его, хромая на поврежденную ногу. Мне казалось, что она может подломиться в любой момент, но все обошлось. Я сумел допереть города до внедорожника, где шлепнулся на переднее сиденье, оставив богатыря на заднем. Максим же прыгнул за руль и погнал автомобиль в город. Тот принялся скакать на кочках, а я придерживал одной рукой раненого богатыря, чтобы он не сверзился с сиденья. Бедолага надсадно хрипел стонал, не отнимая ладони от шеи. «Выживет ли он?»